Глава двадцать Лена слышала, как за спиной тяжело дышит Аня, а чуть дальше насвистывает Костя. Костя надежный, он присмотрит. От этого становилось немного легче. Да, она многое угадала давно, остальное достаточно было сложить правильно, а с логикой у нее проблем не было. Только не все вещи поддавались логике. Не говоря уж о таких чертиках из табакерки, каким был физрук. Если бы отец не пошел за ними, если бы Лена не предупредила его эсэмэской, что они идут к пещере, множество если бы. Лена привыкла, что смерть ходит близко, но никогда не трогает своих. Они были своими тут, в поселке. Умирали разве что от болезни и старости. А еще умирали приезжие. Вот их Лена привыкла не жалеть». Разве они сами не понимали, на что шли, когда ехали сюда? Места тут дикие. Оставались бы в городе, целее были бы. Но этот год все перевернул, заставляя учиться опасаться. Новая наука Лени не давалась и категорически не нравилась. Ладно, хоть папа сказал, что осталось совсем немного. Весна, лето пролетят быстро. А осенью можно будет вызвать Мурмура по-настоящему. Они так долго ждали этого. Столько сделали, а этот глупец едва все не испортил. Жаль, нельзя сделать так, чтобы в поселок приезжали только туристы. Вот и эта Аня Алиса тоже сейчас совершенно оказалась не к месту. Еще и привлекала птиц. Выйти из леса незамеченными точно не получится, когда стая кружит над головой. Лена сосредоточилась на узкой тропинке, спускаясь к реке. А когда подняла голову, увидела еще одно совершенно нежелательное лицо – «Я так понимаю, ты уже догадалась», – обратилась Лидия Николаевна к Лене, когда они все подошли ближе. «А вот Макин вряд ли». «Что сразу Макин?» – пробурчал Костя. «Я не нанимался тут загадками заниматься. Мне сказали, что если по физике трояк выйдет, никакого нового телефона». «А ведь ты думала, что никто не поймет, верно?» Теперь Лидия Николаевна повернулась к Ане, и Лене почему-то стало тревожно. Странное ощущение опасности, идущее от школьной учительницы. И ладно хотя бы их, поселковой. Но Лидия Николаевна жила в городе, чужачка. Я предупреждала, что тебе стоило остаться в большом городе. У нас тут смерть пары человек, события. Если это не Дигеры и не туристы, добавил со смехом Макин. Вот эти пропадают просто пачками. Смех его пропал так быстро, словно кто-то щелкнул выключателем, А сама Лена с трудом сдержала вскрик, когда учительница вдруг одним слитным движением переместилась к Ане и вцепилась ей в шею обеими руками. Аня захрипела и задергала ногами, приподнятая над землей. Заволновавшиеся птицы сначала ринулись в одну точку над головой Ани, отчего образовался плотный шар из черных тел и крыльев, а потом вдруг рассыпались, разлетаясь по соседним деревьям и замирая там». «Черного человека нужно убить, чтобы он больше никого не убивал!» Сквозь зубы произнесла Лидия Николаевна, которой, по-видимому, не просто давались усилия по удержанию Ани в руках. «Какой еще черный человек?» Костя двинулся было помочь Ане, но Лена его удержала за рукав. «Кого убивали? Вы про кого вообще?» «Платона Рыськова? Карева?» «Карева не жаль, но все же! Нужно избавить девочку от твари внутри!» и вам обоим лучше не вмешиваться». И она вовсе не шутила. А еще Лена была готова поклясться, что теперь она видит черного человека. Аня не лгала, утверждая, что видела на месте преступления убийцу. Словно просвечивая сквозь кожу, проявлялась едва заметная тень, которая была выше и крепче Ани. И точно такая же тень была и у Лидии Николаевны. Лена лихорадочно соображала, Медленно отодвигаясь в сторону. Не проще ли взять и забыть, уйти прямо сейчас, уйти и не поворачиваться до тех пор, пока не скроешься с глаз, а потом бежать до самого дома. Там мама, чай горячий, пирог. Но ей учиться еще целый год, переходить в другую школу только из-за того, что один из учителей одержим и пытается убить учениц или это достаточный повод? Лена совсем запуталась. Удивительное дело. От страха мысли метались, как те птицы. Набросились яростно и лезли в голову. Словно было самое время думать о таких глупостях. Надо было бежать прочь, позвонить, кричать, наброситься с кулаками. Но Лена только мелкими шажками отодвигалась и не могла оторвать взгляда от рук Лидии Николаевны. Или правильнее говорить «черного человека», как будто им одного было мало». Их оказалось два. Черного человека нужно убить, повторила Лидия Николаевна, продолжая сдавливать шею Ани. Лена никогда раньше не видела, как задыхается человек, и сейчас смотреть не хотела. Был бы рядом Витька или Алекс, можно было бы спрятать лицо у парня на груди, а с кости оставалось только держать его за руки, потому что Костя добряк, и Костя не знает того, что знает Лена. Черный человек. Анин или любой другой слишком силен, чтобы ему мог помешать человек обычный. «Да вы же ее сейчас убьете!» Костя все-таки вырвался и попытался оттащить Лидию Николаевну от Ани. «Не ее, только его! Он первый уйдет!» Сквозь зубы процедила учительница, но руки ослабила и даже спросила. «Ты одна?» Даже Лена видела, что нет. Тень на добрый сантиметр приподнималась над кожей, кашляющей из-за передавленной гортани Ани, и Лена видела, что это Аня в ужасе. Аня не может прийти в себя, ей больно. А черный человек использует передышку и сделает это прямо сейчас. Лена рванула костью за рукав на себя и шепнула «Беги!». Она хотела добавить, чтобы бежал к ее отцу, позвал на помощь, но в этот момент небо потемнело от поднявшихся птиц, И Костя побежал, не оглядываясь, не останавливаясь, точь-в-точь, точь, как мечтала сбежать Лена. Только она не могла. Дочь своего отца. Она не могла оставить сейчас все просто так и не узнать, чем закончится противостояние. Да просто не желая хотя бы снова видеть бабу Нюру с ее чертовой корзинкой. Она должна была остаться на месте. Птицы сложились в воздухе в живую неясную фигуру а потом разом спикировали вниз. Если бы хоть часть их направилась к Лидии Николаевне, ее не спас бы даже ее собственный черный человек. Хотя и его теперь было видно невооруженным глазом. Что же, если у Лены еще оставались вопросы, как окружающие могли узнавать про черного человека, теперь они исчезли. Однако птицы не пытались уничтожить Лидию Николаевну. Они били крыльями по лицу и плечам, проносились на уровне колен, И снова поднимались в воздух без агрессии и не выбирая, кого именно облетают. Трое просто попали в птичий водоворот. Перья лезли в рот, застревали в волосах, глаза пришлось и вовсе закрыть, чтобы случайно не лишиться их открыла клювы или когтя. Это стало ошибкой: стоило лени закрыть глаза, как она почувствовала настоящий ужас животный, несравнимый ни с чем, что ей приходилось испытывать до этого. Казалось, что этот страх заставляет птиц подниматься разом в воздух и снова всей стаей, словно колоссальной ленты или парусом, биться о землю. Лене самой хотелось упасть на землю. Она так и сделала. И, наконец, стало легче. Она могла думать лишь о том, как жутко ей быть тут. Быть вообще. Закрыв голову руками, съежившись в комок, она лежала ничком с зажмуренными глазами и слушала крики. Лидия Николаевна вопила от страха, и Аня кричала, только сквозь ее крик то и дело пробивался безумный смех. А затем вдруг словно щелчком все выключили. Стало так тихо, что Лена думала, что оглохла, и лишь когда услышала в отдалении хриплое карканье ворон, усевшихся на самые верхние ветви деревьев, она сообразила, что все закончилось. Сообразила и открыла глаза, поднимаясь на колени. На нее нахлынуло понимание всего сразу. И что она рыдала, скорчившись на мокрой земле, и теперь вся одежда извозюкана в жирной весенней грязи. И что Лидии Николаевны на этом пятачке нет. А Аня стоит ровно, словно ей этот ужас придал сил. Наверное, так оно в сущности и было, но теперь Лена знала, что ужас шел не от птиц, а от Ани. Она соображала быстро, очень быстро. И первая поняла, что после этих событий ей не жить, если она срочно не придумает хоть что-то. Поэтому она резко вскочила на ноги, даже не отряхнулась от грязи, нет на это времени, и прикрикнула на Аню. «Скорее в пещеру! Лидия Николаевна сейчас вернется! Второй раз ты на это ее не возьмешь!» И первая ринулась к расщелине, за которой скрывался малоизвестный узкий лаз. Ей повезло. Аня послушно двинулась следом наверное, можно было и просто переждать в пещере. Но без этого лишенного всякой логики выкрика, Лена сомневалась, что успела бы добраться до спасительной глубины. Сейчас же у нее был отличный шанс. Она слышала, как тяжело позади дышит Аня, преодолевая тесные, давящие на мозг переходы. И торопливо искала проход к блуждающему капищу. Тони находилась на одном и том же месте, но любой поселковый мог найти его интуитивно и Лена не была исключением. Лена поняла, что они уже близко, когда выползла из узкого лаза в крупную пустоту в горе, а позади услышала сдавленный мучительный крик. «Да, папа говорил, что твари, любящие убивать, очень чувствительны к аманациям смерти. Черный человек не стал исключением. «Давай выбирайся, тут легче дышать и есть вода», преувеличенно бодро произнесла она, прислушиваясь к журчанию с противоположной стены. «Мы сможем тут пересидеть какое-то время, и она не выдержит, уйдет. Решит просто, что мы нашли способ раньше уйти с гор. Нам стоило именно так и сделать», — пробормотала Аня, на коленях выползая из лаза, да так и останавливаясь на ровной площадке, будто не в силах подняться прямо. Лена не отказала себе в удовольствии достать телефон и посветить фонариком на Аню. Сквозь упавшие на лицо грязные волосы блестели абсолютно черные глаза Да уж, Лидия Николаевна ошиблась или просто не успела закончить. Лучше второе, потому что если в теле Ани остался только сам черный человек, он никак не поможет Лене с ее новым планом. Ей позарез нужно было, чтобы они остались оба. «Ты как?» – спросила она, все же не опуская телефон с фонариком и не приближаясь. «Плохо». У Ани стучали зубы, само ее трясло. С трудом скрючившись, Она уселась на каменный пол, не в силах распрямиться. «Мне так было страшно, когда Лидия Николаевна пыталась меня убить. Ты не представляешь». «Почему не представляю?» «Представляю». Лена выдохнула. «Кажется, оба тут. Хорошо». «Мне тоже было страшно. Но сюда она не сунется. Она этих мест не знает, а я знаю». «Здесь пахнет смертью. Плохой смертью. Кровавой», сообщила Аня, как будто это было важно. Впрочем, для нее наверняка так и было. «Так и есть», — кивнула Лена. «Тут древнее капище. Приносили жертвы еще наши предки. И поверх этого сигил для вызова демона. Крови тут не жалели». Аня так поспешно отдернула руку от пола, на которое опиралась, что Лена с трудом сдержала смешок. «Не прямо тут. В этом зале ничего нет. Разве не видишь?» — пояснила она. «Капище блуждает по горе» периодически вываливаясь навстречу заплутавшим путникам. «Оно где-то очень близко, раз ты его так хорошо чувствуешь. Алтарь дальше, он ближе к основному входу». «Те кровавые следы ладони на камне», — медленно произнесла Аня. «Человек не входил в пещеру, а выходил из нее. Так? Так». Лена не видела смысла отпираться. Не сейчас. «И что с ним случилось?» Аня определенно не догоняла. Ей стоило подумать о себе, а не о том неизвестном туристе. Но Лена все равно ответила, ей не трудно. Он мертв. Ты уверена? Почему Ане это было важно, Лена даже представить не могла. Но, вспомнив мерзкий сюрприз от бабы Нюры, уверила. «Абсолютно. Я видела его голову, отдельно от всего остального». «Хорошо», – как-то не в попад, ответила Аня. И они погрузились в молчание. Лена выключила фонарик, чтобы не сажать телефон. Связь в пещере все равно не ловила, а так глаза привыкнут быстрее. Чувствовала она себя странно, примерно как Бильба при встрече с Голомом, за исключением одного. Пещера была ее местом, а не Анином. Ани темнота не помогала, а лишь сильнее давила. Оставалось немного подождать.